Он не понял, откуда стреляли. Раздрогин лежал с пистолетом в руке и крутил головой. Видимо, тоже не мог сообразить, что произошло. А собака тем часом, прячась за камнями, лаяла вперед, выказывая ему, где затаился противник. Русинов держал под прицелом камни, за которыми укрылся, стреляющий и ждал. Позиция была удобная и расстояние метров сорок. Только бы не опустилась туча. Он поднял камень и метнул его в сторону от себя. За глыбами мелькнул край одежды, коротко стрекотнул автомат. Раздругин выглянул из укрытия, отдернул голову. Овчарка метнулась вперед, и тот, что прятался за глыбами, обнаружил себя. Он выступил из-за камня с автоматом у плеча, выцеливая собаку. Русинов стиснул зубы, поймал мгновение и ударил длинной очередью. Тут же присел, выглянул снизу. Противника не было видно, но овчарка метнулась за глыбы, кого-то рвала. Если это были люди Тарасова, преследующие Русинова, то их должно быть трое. — Где третий? Он привстал, осматривая пространство впереди себя, и тут заметил, что Раздрогин поднялся из-под своего камня с пистолетом в руке. — Кто там? — негромко окликнул он. — Третьего, наверное, не было. «Мамонт — Мамонт! — не высовываясь, отозвался Русинов. Раздрогин опустил пистолет, поставил на предохранитель, навалился спиной на камень. «Иди сюда!» Русинов вышел из укрытия, но тут к нему бросилась овчарка. Еще бы мгновение вцепилась в горло. Но Раздрогин крикнул «Фу! Свой!» Собака следила за каждым движением, хрипло рычала, но голос хозяина был крепче поводка. Русинов приблизился к Раздрогину и вдруг увидел, что изо рта по бороде у него течет кровь. Ты почему здесь? тихо спросил он. А ты? вместо ответа спросил Русинов. Раздругин промолчал, кивнув на убитого. За тобой шли, за мной. Дай перевяжу, у тебя пробита легкая. Тот закашлялся, отплевал кровь. Не нужно. Все внутрь идет. Отек. «Автоматы забери, трупы под камень». Русинов опрокинул первого убитого, тот самый конвоир, что высадился на свертке ждать опель. Сволок его меж глыб, туда же притащил второго, тоже знакомого. Во время допроса бил по животу и печени. Забросал камнями. Раздрогин сидел отстраненно, прикладывая снег к груди. — Их было трое. Где еще один? — спросил Русинов. — В горах лежит. Пошли. Отозвался Раздрогин и поманил рукой собаку. Русинов забросил автоматы за спину, хотел помочь Виталию. Однако тот отстранил его руку, пошел сам. Двигался медленно от дерева к дереву, сплевывая на снег набегавшую кровь. Овчарка шла впереди, куда-то вела, потому что Раздрогин держался ее следа. Через полкилометра он выдохся, долго стоял, прислонившись к дереву, потом сказал, будто сопротивляясь какой-то внутренней мысли, «Повинуюсь Року». На подъеме он начал задыхаться, и тогда Русинов подставил ему плечо. Раздрогин обнял его за шею, но повисал еще не сильно, сопротивлялся слабости. «Сам виноват!» — поспешил. Не договорил, потряс головой. В груди булькало и шипело, будто разорванный кузнечный мех. Живыми на лице оставались лишь глаза. Овчарка, между тем, тянула в гору, изредка останавливалась, прослушивая пространство впереди. Один раз Виталий вдруг остановился, посмотрел на Русинова так, словно только что обнаружил его рядом с собой. — У тебя срок вышел, — сказал он. — Тебе же пора уходить. Ты дал слово. Потом махнул рукой, прикрыл глаза, переждал боль. Русинов понял, что можно не отвечать. Овчарка вывела их к трупу третьего преследователя. Ни слова не говоря, Раздрогин прислонился к дереву, опустился по нему на землю. Русинов понял, что нужно делать. Через десять минут и этот афганец лежал под камнем. Надо же было отвоевать и уцелеть чужой стране в чужих горах, чтобы успокоиться в своих. А собака будто часовой сидела возле дерева, склоненного к земле, и ждала. Под этим деревом, прикрытый двумя камнями, оказался лаз в пещеру. И стало понятно, каким образом Раздрогин напоролся на людей Тарасова. Наверное, не выпустил вперед собаку, а вылез сам и столкнулся с ними в упор.